Глава четвёртая. Слава богу, жечь нас не стали, даже не подняли на вилы. Но когда мы вернулись в академию, то, стоя в кабинете у декана боевых магов, я об этом почти пожалела. «Да чем же я прогневал небеса, что они послали на мою голову отпрысков рода Лили?» Гремел на все помещение строгий, отдающийся в печёнках бас. «Ладно ты, Райан, ты уже пятый год старательно проедаешь мне плешь, но ты...» И суме макирон лили Ты-то зачем полезла? Ты целительница, а не боевой маг!» Я помогала. Даже не поднимая глаз, промямлила я. К слову, декан мог похвастаться роскошными и сине-черными кудрями, так что было не видно, чтобы усилия Раина хоть сколько сказались на его возможной плеши. «Она помогала!» Он воздел руки к небесам. «Помогала она!» Лишить целую деревню пищи она помогала. Устроить локальный конец света она помогала. Выжечь к псам целое поле пшеницы. Да как вам вообще в голову пришло сотворить такое? Как я старости в глаза смотреть буду? Академия обещала помочь, а вышло что? Я покосилась краем глаза на Райна. Он молчал, не оправдывался, не пытался спихнуть на меня вину. А ведь мог бы. Если бы не моя подпитка, поле бы не сгорело. «Правда, тогда, наверное, мы оба погибли бы». Я вот только не понимала, почему именно он молчит. Если бы рассказал все на начистоту, и о том, что те двое слиняли с поля как-то исключительно вовремя, и о том, что на нас напало море управляемых некромантом трупов, то и себя бы обелил, и расследование бы устроили наверняка. Обнаружили бы влияние некроманта, может, через него и заказчика бы выяснили. Тот темноволосый бы огреб. Понимание пришло внезапно. «Да Райан же думает, что это я, заказчик, и прикрывает меня. Но почему? Он же меня ненавидит. Не хочет выносить ссор из избы, чтобы трепали нашу фамилию, хотя ее уже все треплют. Тот же тикан только и знает, что стенать на все лады. Лилле да лилле. Отработка. Оба». Наконец вынес тот вердикт. «Будете подвалы чистить». И только посмейте мне устроить еще один конец света. Оба вылетите отсюда с треском. И не думай, младшая лилле, что твой декан останется в неведении». «Да, мастер Неус», — пискнула я. «Вот блин, декан целителей, мастер Изигард был тем еще фруктом. Ненавидел нарушения, даже самые мелкие, включая опоздание на урок. Это ж мне еще и от него достанется». А Райан как стоял на вытяжку, так и стоял. На меня совсем не смотрел. Я бы дорого дала, чтобы узнать, о чем он думает. Но меня беспокоит еще одна вещь. Декан круто повернулся на каблуках, окидывая нас обоих внимательным взглядом. «Райан, откуда ты взял столько силы, чтобы испепелить целое поле?» Тот пожал плечами. «Не знаю, мастер, открылось второе дыхание». Небылицы прибереги для другого случая. Нечего сестру выгораживать. Я не о том спрашиваю, Райан. сцепка целитель боевой маг нередкая. Сам не раз был в такой паре. Вопрос в том, почему так сильно усилилась твоя магия. Да, родственная связь обычно хорошо сказывается в таких случаях, но ведь не настолько. Ну-ка. Он взял с полки и кинул Раину небольшой скулак, хрустальный шар. Тот поймал и привычно зажал между ладонями, как кухарка месящая ком теста. Эсуме, декан поманил меня пальцем. Ну-ка, повтори, что делала на поле. Ты ведь увеличила его силы, скажи прямо. Не волнуйся, наказание от твоего ответа не изменится. Я открыла было рот, чтобы предложить мастеру Неусу взамен на ответ наказание уменьшить, но поймав его предостерегающий взгляд, Тут же захлопнула. «Ладно, так и быть. Спрашиваете, отвечаем». «Немного. Как на лекциях рассказывали». «Ну-ка, повтори». Декан кивнул в сторону Райна. «Положи руку поверх его руки и подпитай так сильно, как только можешь». Тот метнул на меня непроницаемый темный взгляд. Посмотрел и сразу отвел глаза. Но даже этого хватило, чтобы меня как ошпарило. К лицу подступил невольный румянец. Я сама почувствовала, как погорячили щеки. «Блин, Аська, держи себя в руках. Он твой брат. Ну, как бы брат. Ничего такого». И все же предложение декана меня ужасно смутило. «Это обязательно брать за руку? На поле я вообще-то Райана совсем не касалась». Но спорить было некогда, и я осторожно приблизилась, протянула ладонь. Показалось, будто Райн затаил дыхание, хотя он весь был неподвижный и холодный, как камень, и только следил за мной из-под темных ресниц неотрывно, как будто опасался, что я что-то выкину. «Ну же!» — подстегнул меня декан. «Давай, ничего страшного. Академия на воздух не взлетит. Я за это отвечаю». И густым басом засмеялся своей шутеечке. Затаив дыхание, я положила свою ладонь поверх ладони брата. Ну вот, и правда ничего страшного, за исключением того, что сердце билось где-то в ушах, и мне казалось, Райан это слышит. Я потупилась, молясь всем богам, здешним и нездешним, чтобы он не увидел, как я покраснела. А я наверняка покраснела, сто процентов. Впрочем, в следующий миг шар в ладонях Райана вспыхнул ослепительным молочно-белым светом, и мне стало не до этого. Дикан испустил какой-то невразумительный возглас, да и Райан вздрогнул и чуть не уронил шар. «Не может быть!» Широкая ладонь дикана зависла над Соединёнными Нашими, как будто он сомневался, коснуться или не стоит. Потом осторожно передвинулась вниз, под артефакт. «Вот это да!» Что да? Что это означает? Я взглянула в лицо Раину, но тот тоже, как будто не мог поверить собственным глазам, с изумленным видом пялился на испускающий молочный свет шар. Все, хватит и Суми! Скомандовал мастер Неус, и я поспешно отдернула руку. Она еще хранила тепло ладони Раэна. Я тихонечко опустила ее и вытерла об одежду, не потому, что мне было неприятно, как раз наоборот. Слишком тесный контакт, слишком интимное прикосновение. Я не хочу его касаться. Точнее, проблема как раз в том, что, пожалуй, хотела бы. Но это как-то слишком волнует. Он ведь не брат мне по-настоящему. Он не так давно знакомый, дьявольски симпатичный парень. Вот только Райан все же заметил. Я поймала его взгляд, вдруг наполнившийся презрением. Ну вот, все понял не так. Впрочем, наверное, это куда лучше, чем если бы он понял правильно. «Что это за шар?» — спросила я у декана. «Измеритель магического воздействия. Тебе что, на медосмотре не замеряли, что ли?» Он удивленно вскинул брови. «Мне казалось, это с первого курса делают». Я неопределенно пожала плечами. «И сумми, может, и замеряли». но она отгородилась непреодолимой стеной и упорно не желала делиться не только информации. «Ну-ка». Дикан опустил в мою руку прохладный тяжелый шар, Страви в него магическую энергию. «Стравить?» Будучи совсем не что все делаю правильно, я все же попыталась повлиять на шар. Он засветился почти сразу, густой, сине-фиолетовой дымкой. «Ну, для первокурсницы в самый раз». — одобрительно заметил декан. На втором-третьем курсе нормой считается синий зеленый цвет, для выпускников — желтый, ну и уровень практикующего мага — красно-оранжевый. Райан, какой у тебя был на последнем измерении? — Жёлто-оранжевый, — нехотя отозвался мой старший брат. — А белый тогда? — спросила я у декана. — О, белый, вне шкалы. Этот цвет редко увидишь. Редкие, даже уже сложившиеся боевые пары могут похвастать таким. «Я не хочу, чтобы вы обольщались», — торопливо добавил он. «Это всего лишь уровень силы, который измеритель не в состоянии оценить. Он может превышать красный как на мизерную толику, так и в несколько раз. Чтобы ответить точнее, нужны другие методы измерения. Но одно можно сказать точно». Ваш совместный уровень куда выше того, что вы можете достичь поодиночке». Он сделал паузу, окинул нас хитрым взглядом и заговорщически спросил. «Может, слепим из вас боевую пару?» Мы ответили в один голос. «Нет». И мое испуганное слилось с райновым твердым и категоричным. «Я закусила губу, уставилась в пол». «Я знала, почему отказалась. Это же придется постоянно его касаться. Я точно себя выдам. Не вовремя покраснею, замнусь, может, ляпну что-нибудь не в попад. И чем больше времени мы будем проводить вместе, тем больше вероятность, что он заметит во мне неладное. Особенно если и Исуми так и продолжит отгораживаться. А вот почему отказался он?» Он же боевой маг по специальности. Разве это не предел его мечтаний? Личная батарейка, легальный допинг, этакий живой стимулятор. Почему-то его отказ задел меня. Ну ладно тогда. Разочарованно выдохнул декан. По поводу отработки подойдете ко мне завтра после четвертой пары. Свободны. Мы пошли к двери. Я уже коснулась было прохладной медной ручки, как голос декана проговорил. а райен задержись ка на пару слов М -м, ну ладно я вышла одна остановилась взглянула на закрывшуюся дверь ждать райна или не стоит наверное не надо у нас не те отношения хотела было пойти вперед как из тьмы что то вылетело, схватило меня за руку и потащило за угол. я чуть не взвизгнула от испуга, но тут же узнала темноволосова что декан спрашивал они узнали про некроманта. Выпалил тот. Я медленно помотала головой. Черт, я не ожидала, что этот парень подстережет меня здесь. Нужно срочно придумать оправдание. По какой такой причине, желающая устранить своего братца и Суми, в итоге его спасла? Нет, Райан ничего не говорил. Начала я осторожно. Было ощущение, что я иду вслепую по тонкой проволоке. Вот как. Повезло. Он выдохнул. «Нет, я, конечно, припрятал все концы в воду, но все же лучше бы им вообще не знать про некроманта». Я кивнула. «Интересно, он прямо сейчас не выложит, какую следующую западню собирается приготовить? Было бы очень полезно». Но вместо этого парень спросил, «Ты правда поехала в Эвердер? Зачем?» Я, ну, решила посмотреть, что все пойдет по плану, а потом испугалась, они на меня напали». «Ваши мыши и всякое такое!» Вспомнив острые коготки и зубки, я совершенно натурально передёрнулась. Ну и я закричала, он меня заметил, так что пришлось отбиваться вместе. Только поэтому я помогла ему. Темноволосый парень, похоже, еле сдержался, чтобы не назвать меня дурой. И даже не слишком удивился, какое-то аж смирение в глазах промелькнуло. «Неужели и Суми и раньше откалывала феерические по глупости номера?» «В следующий раз...» — начал он было, но закончить не успел. Вместо него это сделал ледяной голос, как раз вывернувшего из-за поворота Райна. «В следующий раз советую выбирать места побезлюднее, если собираетесь обсуждать тайные планы». Я замерла с раскрытым ртом. Темноволосый вообще превратился в соляной столб, вытаращил глаза и замер, словно ожидая, что Раен на него набросится. Но братец только одарил меня недобрым взглядом и, заложив руки в карманы, чуть сгорбившись, прошел мимо. Ах ты ж! Он, наверное, слышал наш разговор. И, конечно же, принял все за чистую монету. Да что ты будешь делать? Только я думала, что вышло хоть немного с ним сблизиться, как снова вернулась к тому, что было. «Я тоже пойду, прости». Бросила я темноволосому парню. Блин, надо выяснить в конце концов, как его зовут. И поспешила следом за братцем. Может, получится догнать. Попробую объяснить ему, что все не так, как он понял. Его форма мелькнула как раз в конце коридора, и я прибавила шагу. Но когда вылетела на широкую лестницу, он уже стоял этажом ниже и болтал с какой-то высокой девицей, судя по трем полоскам на рукаве, третьекурсницей. Я сразу подалась назад, как ошпаренная. «Мне кажется, или она строит ему глазки?» «Нет, сто процентов не кажется. Наматывает локон на палец, с намеком улыбается, а другой рукой то и дело хватает на за рукав формы». «Эй, и Исуми!» Мысленно спросила я у второй обитательницы мозга. «У твоего брата есть девушка?» Глухо. черт, а у меня заныло сердце. Эти двое смотрелись прямо как настоящая парочка. Не знаю, какие у них отношения, но не удивлюсь, если они и правда встречаются. Да и чему удивляться? Он пятикурсник, ясен пень, уже давно найдется какая-нибудь выскочка, положившая на него глаз. А я? Я сестра. Безнадёжный номер, еще и пытающаяся убить его сестра. Независимо взмахнув волосами, я вышла из укрытия. Делая вид, что меня ничего не беспокоит, уставившись в пространство между собой, прошагала по лестнице мимо. Интересно, мне кажется, или Райан смотрит мне вслед? Почему-то ощущение угнездившегося где-то на затылке его взгляда не отпускало. как жгучий луч, пытающийся проделать во мне дыру. Так и подмывала обернуться. И я, добравшись уже до перехода в соседнее крыло, обернулась. Он и впрямь смотрел на меня, хмурым темным взглядом, пытливым и настойчивым. Я застыла, как попавшая в селок птица. Его взгляду можно было найти сотню тысяч объяснений, но я не хотела их искать. Между нами словно протянулась плотная, вибрирующая от напряжения нить, и пока мы смотрели друг на друга, она продолжала соединять нас, мы были связаны. Райн отвернулся первым, и только тогда я снова смогла дышать.